Глава вторая Вороша бронзовой кочергой и дрова в мраморном камине, Бун поднял взгляд на звук открывающейся двери и в позолоченном зеркале над очагом увидел Рикса. «О!» — воскликнул он. «А вот и знаменитый автор триллеров!» Маргарет Эшер сидела в высоком итальянском кресле, глядя на огонь. Она мерзла весь день, Никак не могла изгнать холод из своих костей и даже не обернулась, чтобы поздороваться с сыном. Двери закрылись за Риксом мягко, но со слабым щелчком, похожим на звук сработавшего капкана. Теперь он был с родственниками наедине, одетый в потертые джинсы и бледно-голубую рубашку под бежевым свитером. «Наряд вполне уместный для любого дома, за исключением этого», — подумал Рикс. На Буне был костюм с иголочки, а на матери — тщательно подобранное голубое с золотом платье. — Здравствуй, мама, — сказал Рикс. — Я замёрзла, — сказала она, словно не слыша. — В доме очень холодно, ты не заметил. — Хочешь, принесу т е б я свитер? Она помедлила, размышляя над вопросом Буна, её голова слегка склонилась на бок. — Да, — сказала она в конце концов, — свитер может помочь. «Само собой. Мама, дай Риксу взглянуть на жемчуг, что я привёз тебе из Нью-Йорка». Бун показал пальцем на её шею, предлагая поднять голову. Нить жемчуга ярко блестела в золотом свете, который просачивался сквозь большое окно с видом носа тазалий. «Мило, правда? Обошлась в 4000 долларов». «Очень мило», — согласился Рикс. «Бун и мне привёз в Нью-Йорк пару подарков, мама». Бун невесело рассмеялся. Ну и как они тебе, Рикси? Я думал, понравится. В зоомагазине за два квартала от Де Пейзера было как раз то, что я искал. Парень, продававший их, сказал, что именно такие используются в фильмах ужасов. Кажется, я просёк твой замысел. Ты, вероятно, хотел, чтобы я нашёл штуковину, и она вызвала приступ. Затем я поспешил бы в тихую комнату и обнаружил второй сюрприз. Не говори так. Маргарет пристально смотрела на огонь. Просёк неподходящее слово. У неё был спокойный грудной голос женщины, привыкшей распоряжаться. «Такие слова не должен произносить знаменитый автор, верно, мама?» Бун, как всегда, не упускал случая заработать очко против Рикса. «Сидите здесь, а я сбегаю за свитером». Когда он проходил мимо Рикса, на его лице промелькнула ухмылка. «Бун, дорогой!» — позвала Маргарет, и он остановился. «Только чтобы свитер не кусался». «Хорошо, мама», — ответил Бун и вышел из комнаты. Рикс подошёл к матери и опять уловил этот дурной запах, как будто в стене была замурована крыса. Маргарет взяла со столика позади кресла баллончик со о свежителем и попрыскала вокруг себя. После этого в комнате запахло, как в сосновом лесу, полном трупов животных. Рикс стоял позади матери. Она всё ещё пыталась остановить время. В свои 58 Маргарет т Эшер отчаянно старалась казаться 35-летней. Её волосы были коротко, по моде подстрижены и выкрашены в каштановый цвет. Несколько поездок в к а л и ф о р н и ю для пластических операций привели к тому, что кожа на лице была натянута ту же некуда. Неровён час лопнет. Косметики было больше, чем раньше, а губная помада, которую она выбрала на этот раз, гораздо ярче. Крохотные морщинки собрались вокруг рта и бледно-зелёный глаз. Тело оставалось изящным, но всё же наметилась полнота на животе и бёдрах. Рикс вспомнил слова Кэт о том, что мать боится лишнего веса, как чумы. На тонких изящных руках было слишком много колец с бриллиантами, рубинами и изумрудами. На платье посверкивала бриллиантовая брошь. Сидящая неподвижно мать казалась Риксу предметом великолепной меблировки гейтхауза, из тех, которыми можно восхищаться только с расстояния. У неё был скорбный и беспомощный вид. Риксу стало её жалко. Какую цену она платит за то, чтобы быть хозяйкой Эшерленда? Внезапно мать повернула голову и посмотрела на него туманным взглядом, будто на незнакомца. — Ты осунулся, — заметила она. — Болел? — Мне уже лучше. — Ты похож на ходячий скелет. Он пожал плечами, не желая вспоминать о своих физических страданиях. «Я поправлюсь». «Но не при таком образе жизни. В чужом городе, далеко от семьи, почти без гроша в кармане. Не понимаю, как тебе удалось продержаться столь долго». В её глазах зажёгся огонёк, и она взяла Рикса за руку. «Но теперь мой мальчик приехал домой, чтобы остаться. Правда же, ты останешься? Ты нужен нам». Я велела подготовить твою старую комнату. Там всё, как было раньше. Теперь твой дом здесь. — Мама, — сказал а Рикс мягко, — я не могу остаться. Приехал на несколько дней отца повидать. — Но почему? — она сжала его руку. — Почему ты не можешь остаться в своём доме? — Эшерленд не мой дом. Он знал, что бессмысленно спорить. Неизбежно дойдёт до ссоры. Я должен вернуться к работе. «Ты имеешь в виду сочинительство?» Маргарет отпустила его руку и встала полюбоваться своим жемчугом перед зеркалом. «Едва ли это можно назвать работой? Скорее, род деятельности, которой ты способен. Смотри, какой жемчуг мне привёз твой брат. Правда, замечательный?» Она нахмурилась и провела пальцем под подбородком. «Боже мой, я, наверное, выгляжу как старуха». Подам в суд на доктора, работавшего с моим лицом, чтобы его лишили практики. Видел ли ты более уродливую старуху, чем я? Ты выглядишь великолепно». Она оценивающе посмотрела на себя и слабо улыбнулась. «О, ты не помнишь, какой я была раньше. Знаешь, как меня всегда называл папа? Самая прелестная девочка в Северной Каролине. Паддинг считает себя красивой, но она даже не знает, что такое настоящая красота». Маргарет упомянула жену Буна с нескрываемым отвращением. «Я была такая же, как Кэт, с такой же чудесной кожей». «А где Кэт?» «Разве брат тебе не сказал? Она уехала куда-то на Багамы, на презентацию журнала». Кэт никак не могла её пропустить. Она рассчитывает вернуться либо завтра, либо через день. «Знаешь, сколько ей сейчас платят?» «Две тысячи долларов в час». Её фото хотят поместить на обложку Вога в следующем месяце». «Я в её возрасте выглядела примерно так же». «Как поживает п а д и н г «А что с ней сделается?» Маргарет безучестно пожала плечами. «Должно быть, она у себя наверху. п а д и н г всё время спит. Я пыталась намекнуть Бону, что его прелестная жёнушка слишком много пьёт, но разве он будет слушать?» «Нет. Он вечно пропадает в конюшнях, на скачках». Она опять взяла баллончик и освежила воздух вокруг себя. ты, по крайней мере, свободный человек. Твой брат сделал глупость». Двери открылись, и вошёл Бун с бежевым свитером. Потому как Маргарет вмиг закрыла рот и выпрямилась, он понял, что разговор шёл о нём. Появилась широкая улыбка, отчего его лицо уподобилось шутовской маске. «Пожалуйста, мама!» — Бун накинул свитер ей на плечи. «О чём вы тут говорите?» «О да так, ни о чём», — мягко сказала Маргарет, её глаза были полуопущены. Рикс рассказывал о своих женщинах. Он не теряет времени даром. Рот Буна растянулся еще шире, и Риксу даже будто послышалось, как затрещала кожа. В глазах брата загорелся знакомый огонек. В детстве Рикс видел его много раз перед тем, как Бун нападал на него по любому поводу. «Мама хочет сказать Риксе, что я позор семьи». Второй после тебя, разумеется. Я дважды разводился и теперь женат на молоденькой кокетке, и мама, видать, думает, что я должен до конца жизни нести свой крест. Не валяй дурака перед братом, дорогой. Знаешь, мама, почему у Рикси так много женщин? Потому что ни одна из них не захочет встретиться с ним во второй раз. Он так любит назначать свидание возле кладбищ, чтобы потом гулять с дамой меж могил в поисках привидений. «И вспомните ту малютку, которая решила принять прекрасную, тёплую...» Рикс уставился на него с перекошенным лицом. «Не смей!» — севшим от гнева голосом прошептал Рикс. «Если ты, подонок, ещё раз заговоришь об этом, я тебя убью!» Бун обмер. Затем он резко и коротко рассмеялся, но в смехе чувствовалась дрожь. «Мальчики, успокойтесь!» — мягко пожурила Маргарет. «Здесь не слишком сильный сквозняк?» Бон побродил по комнате и погрел руки перед камином. «Знаешь, мама, Рикс сказал, что закончил новую книгу». «О!» — её голос стал ледяным. «Я полагаю, очередная кровавая мерзость. Не могу взять в толк, почему ты такое пишешь. Неужели действительно думаешь, что подобное чтиво способно понравиться людям?» У Рикса заболела голова. Он потрогал виски, опасаясь приступа, и подумал. «Боже, зачем я приехал?» Намёк Буна на Сандру почти вывел его из себя. «Понять Рикси очень просто», — сказал Бун, чей взгляд метался от матери к брату. «Когда мы были детьми, он безумно боялся собственной тени, искал страшилу у себя под кроватью, а теперь пишет романы ужасов, где может убивать злых демонов, и думает, что он Эдгар Аллан По. Ты знаешь, тише!» — резко оборвала его мать. как ты смеешь произносить это имя в нашем доме? С твоим отцом сделался бы припадок, услышан это. «Да, но это правда», настаивал б о н Он усмехнулся Риксу, потирая руки. «Когда мы сможем прочесть что-нибудь про нас, Рикси? Ведь рано или поздно это случится». Краем глаза Рикса заметил, как мать побледнела. «Знаешь, братец Бун, а, пожалуй, это неплохая идея. Я действительно могу написать книгу о б а ш е р а х историю семьи». «Что ты об этом думаешь, мама?» — спросил он самодовольной улыбкой. Она открыла было рот, чтобы ответить, но тут же его закрыла. Затем опять взяла пульверизатор и освежила воздух. Рикс почувствовал новую волну зловония, идущую из-под двери. «Это так трудно, — сказала Маргарет, — содержать старое поместье в чистоте и свежести. Когда дом достигает определенного возраста, он начинает разваливаться на куски. Я всегда заботилась о гейтхаузе». Она прекратила распылять дезодорант. Было ясно, что это не помогает. «Мама привела мне любовь к аккуратности», — сказала она с гордостью. Рикс помедлил, сколько было возможно. «Я лучше поднимусь к нему», — тихо сказал он. «Нет, не сейчас». Маргарет сжала его руку, на её лице появилась фальшивая улыбка. «Давайте посидим все вместе, я и два моих любимых мальчика. Кэс делает для вас уэльский пирог, она знает, как вы его любите». «Мама, я должен подняться наверх». «Он, вероятно, спит. Миссис Рейнольд сказала, что ему нужен сон. Давайте посидим и поговорим о приятном, хорошо?» «Да пусть идёт, мама», — проворчал Бун, наблюдая за Риксом. «Повидавшись с отцом, он тут же сможет засесть за новый роман ужасов. Замолчи!» Маргарет обернулась к нему. «Ты грубиян, Бун Эшер. Твой брат, по крайней мере, желает выказать своему родителю уважение, чего от тебя не дождёшься». Под сердитым взглядом матери Бун отвернулся и пробормотал что-то себе под нос. «Я лучше пойду наверх», — сказал Рикс. В глазах матери выступили крошечные бриллианты слёз, и он протянул руку, чтобы коснуться её щеки. «Не надо», — она одёрнула голову. «Ты испортишь мне прическу?» Рикс медленно убрал руку. у х «Здесь ничего не меняется», — подумал он, — «тебя так или иначе заманивают сюда, а потом уничтожают все твои чувства, давят их, как клопов». Он покачал головой, отошел от матери и покинул гостиную, направляясь по коридору к главной лестнице, ведущей наверх. Там располагались комнаты для гостей. В них в свое время жили Тедди Рузвельт, Вудро Вильсон, Герберт Гувер и многие другие правительственные и пентагоновские звезды первой величины. Поднимаясь по лестнице, Рикс чувствовал, как гложет его изнутри боязнь встречи с отцом. «Почему о л л е н Эшер захотел меня увидеть?» — недоумевал он. Старик ненавидел Рикса за то, что тот покинул Эшерленд, а Рикс презирал его идеалы. «О чем мы вообще можем теперь говорить?» На втором этаже гнилью пахло еще сильнее. Молодой человек прошел мимо своей бывшей комнаты, не заглянув туда. По всему коридору, в тщетной попытке ослабить вонь, расставили прозрачные вазы с яркими цветами и зеленью. Унылые картины, написанные масляными красками, висели на стенах, показывая, как скверно у о л л Нэшер разбирался в живописи. В конце коридора ещё одна лестница вела к единственной белой двери — в тихую комнату гейтхауза. Рикс остановился у подножия лестницы, собираясь с духом. Отвратительные миазмы разложения витали вокруг. «Ничто живое не может так пахнуть», — думал Рикс. В последний раз, когда он видел отца, Уолин Эшер был рослым, с типично армейской внешностью, з н а к о м о й с детства. Возраст нисколько не уменьшил ни властность взгляда, ни силу голоса, его грубое лицо вполне могло принадлежать сорокалетнему, только на висках проступала седина, а высокий аристократический лоб прорезали несколько глубоких морщин. Челюсти о л и н а Эшера выступали вперёд, как нос боевого корабля, а тонкая мрачная линия рта редко изламывалась улыбкой. Рикс никогда не понимал, как работает мозг отца. У них не было ни общих интересов, ни тем для разговора. о л л е н управлял компанией поместьем как диктатор. Все свои разнообразные деловые планы он всегда держал в секрете от семьи. Когда Рикс был ребёнком, о л и н имел обыкновение запираться в кабинете и подолгу не выходить. Рикс знал только, что к отцу часто приезжали военные. Когда Уолин был дома, он обращался с детьми, словно с солдатами своей личной армии. Утренние поверки, строгие правила, регламентирующие, как вести себя, как одеваться, и грубая брань по любому поводу. Особенно доставалось Риксу. Он считался лентяем и бездельником. Если Рик сперечил, не надраивал ботинки до блеска, опаздывал к столу или ещё как-то нарушал неписанные правила, то широкий кожаный ремень отца, названный им миротворцем, гулял по ногам и ягодицам мальчика, оставляя красные полосы. Происходило это обычно в присутствии Буна, х и х и к а в ш е г о за спиной отца. Бун, напротив, мастерски разыгрывал примерного сына. Он всегда был чистый и безукоризненно одет. Он вовсю заискивал перед отцом. Кэтрин тоже быстро научилась держать нос по ветру и редко подвергалась наказаниям. Маргарет, постоянно занятая приёмами и благотворительностью, знала, что лучше не вставать у Олина на пути и никогда не принимала сторону Рикса. а п р а в и л а говорила она, — «есть п р а в и л а Рикс однажды видел, как Уолин повалил слугу и бил его ногами по ребрам за какое-то мнимое нарушение. Если бы не вмешался Эдвин, Уолин мог бы прикончить несчастного. Бывало поздно ночью, когда все в доме уже спали, Рикс, лёжа в постели, слышал, как отец покидает свою комнату и расхаживает по коридору, давая выход дурным эмоциям. В такие часы Рикс боялся, что отец ворвётся к нему с горящими от гнева глазами и набросится с такой же яростью, с какой крушил ребра слуги. Но в благодушном настроении о л и н мог вызвать Рикса в свою огромную спальню с темно-красными стенами и тяжелой черной викторианской мебелью и потребовать, чтобы сын читал вслух Библию. Обычно о л и н желал слушать не главы с духовным содержанием, а длинные перечни, кто за кем родился. Он требовал читать это снова и снова, и если Рикс запинался на чьем-нибудь имени, черная трость нетерпеливо стучала по полу. Когда Риксу исполнилось 10 лет, он после одной особенно неприятной встречи с миротворцем сбежал из дому. Эдвин нашёл его на автобусной остановке в Фокстоне. Они долго беседовали, и когда Рикс разразился слезами, Эдвин дал слово, что пока он жив, Уоллен не будет его пороть. Обещание выполнялось все эти годы, хотя насмешки о л л е н а стали более язвительными. Рикс оставался неудачником, белой вороной. малодушным слабаком, скулящим при виде того, благодаря чему эшеры процветали и жерели уже многие поколения. Рикс заставил себя пойти наверх, и его сердце забилось сильнее. На двери от руки было написано «не хлопать». Рядом стоял стол, а на нём коробка с зелёными хирургическими масками. Он хотел было открыть дверь, но резко дёрнул руку. Запах разложения сочился из этой комнаты, Рикс чувствовал его, как жар от печи. Он не знал, сможет ли вынести то, что его ждёт, и внезапно решимость улетучилась. Он попятился вниз по лестнице. Но в следующее мгновение решение было принято за него. Ручку повернули изнутри, и дверь открылась.